спасение. «Ларк, какой ты молодец!» — обняла я старика, к которому прибежала первым делом, приехав на выходные дни в родной замок. «Я трудился все то время, пока ты устраивала свою личную жизнь». Выразительно покосился он на мой округлившийся живот. «Ты же знаешь, все это произошло не по моей воле». «Но вряд ли ты сожалеешь», — усмехнулся Ларк. «Теперь уже точно не сожалею А как отнеслись родители того второго волка? Они счастливы, ведь Вельд был их единственным сыном. Только представляешь, сразу после того, как обе бабушки узнали, что в скорости таковыми станут, они практически переселились в дом Роя. Смею предположить, наверное, слишком опекают тебя. Ты даже не представляешь, насколько слишком. Они, конечно, прекрасные женщины, но все время пытаются уложить меня в кровать и получше накормить. Не разрешают мне вообще ничего делать, чтобы, не дай бог, не навредить их внукам. И правильно делают. Не стал сочувствовать Ларк. Правильно? Да мне приходится сбегать от них в академию. Была бы их воля, они и туда со мной ездили бы. Но их туда не пускают? Слава моему ректору нет. Ректор разрешил пропускать со мной лишь двух стражей. И то потому, что Рой его попросил. Представляю, как он попросил. Зыркнул глазами, клацнул зубами. Ректор на все сразу и согласился. «Ларк, не преувеличивай. Рой не такой уж и страшный. Думаю, большая часть жителей королевства с тобой не согласится. Но я честно рад за тебя, Сара. Хорошо, что ты стала его женой, а не какого-нибудь прощелыги и охотника за состоянием рода Серебряных. Ларк, а ты правда считаешь, что теперь точно все готово? Да, Сара. Смотри». Ларк поставил банку со всеми необходимыми компонентами, над составами которых мы вместе трудились несколько лет, и капнул туда каплю крови застрявшего. Кровь для исследования регулярно пересылала ему я, с тех самых пор, как получила доступ в крепость застрявших. Джахи безропотно терпел, когда я втыкала через его меховую шкуру иголки для взятия крови. Ларк пристроил над банкой увеличительное стекло сквозь которое мы следили за происходящим. Кровь застрявшего начала вступать в реакцию с семью разными компонентами. В результате шесть из семи частей соединились, образовав единое целое. «Видишь?» Осталась последняя частица. «Да!» – довольно произнесла я. «С таким материалом я могу надеяться, что Оракул даст мне окончательное знание. Спасибо тебе, Ларк!» До выпуска из академии оставался месяц, а до рождения сыновей – два. Учиться я теперь ездила только в карете и всегда в сопровождении двух стражей. О поездках на лошадях и тем более волке пришлось забыть. «Рой, достаточно того, что волки возят меня туда и обратно. Зачем им сидеть со мной на лекциях?» «Сара, если бы я опрометчиво не дал обещание, что разрешу тебе доучиться в академии, ты бы у меня сейчас сидела в заперти» до самого рождения детей. «Зануда!» Под присмотром моей мамы и мамы Вельта. «Я пошутила насчет зануды!» «Сара, я просто очень волнуюсь за тебя!» «Я понимаю, Рой, но волки в аудитории пугают студентов. Некоторые девочки строят им глазки, они в ответ выпускают свою ауру, тогда все зажимают уши, а преподаватели прекращают занятия. Подозреваю, что некоторые специально стали дразнить твоих стражей чтобы появился повод улизнуть с лекции. «А ты, значит, такого повода не ищешь?» Обнял он меня. «Предполагаю, что меня и без повода с удовольствием отпустят на все четыре стороны. Понимаешь, преподаватели перестали меня спрашивать. Вообще. За всю домашнюю работу ставят только отлично. И что тебя смущает? То, что они ставят мне отлично, даже когда я сдаю пустую тетрадь». Рой рассмеялся и погладил меня по голове. Наши с ним отношения изменились после истории с Вельтом. Раньше нами двигала страсть, притяжение зверя, мое ему подчинение. Теперь появились безграничная нежность, ласка и доверие. Даже зверь стал вести себя иначе, постоянно облизывая меня своим длинным фиолетовым языком. Много застрявших привезли в крепость за последнее время. Сменила я тему. Ни одного. Ты вроде говорил, что их число все время увеличивается. Раньше – да, но мы выяснили причину, почему появлялось много застрявших. Помнишь помощников, которые помогали Вельту закапывать меня? Да. Конечно, помнила я двух волков-предателей. Их поймали и допросили. Оказывается, Вельт несколько лет готовился к перевороту. Он создавал свою армию. Армию застрявших. Но как ему это удавалось? Не могла поверить я в такое. Он договорился с парочкой поставщиков препарата, сдерживающего ярость. Они подменяли его содержимое обычной водой. Поставщиков удалось задержать? Да, и их, и предателей волков казнили. А Тира уже виделась с сыном? Он узнал ее? Узнал. Они вдвоем рыдали в моем кабинете. Очень отвлекали от работы. Поэтому я решил выделить специальное помещение в крепости для встречи с родственниками. Король дал разрешение на встрече Дал, но только в пределах крепости. Ничего, скоро у меня будет средство для их спасения, и застрявшие смогут вернуться в свои дома. Кстати, Ликея опять приезжала к Джахе. Я улыбнулась. Две недели назад у меня с Ликеей состоялся серьезный разговор. «Ликея, я вижу, что у вас с джахи появилась какая-то симпатия, и меня это беспокоит. Почему, Сара?» потому что брат однажды уже пережил сильное потрясение. И я не хочу, чтобы он опять страдал. Сара, миленькая, я так рада, что не попала ни на какие королевские смотрины и не стала женой какого-нибудь вельможи. Когда я увидела Джахи, со мной произошло что-то необъяснимое. Я поняла, что даже несмотря на его застрявшее состояние, встретила свою вторую половинку. Не беспокойся на мой счет. Я лишь боюсь, что сам Джахи не захочет быть со мной. Это вряд ли. Он влюблён в тебя. Просто сказать не может. «Правда?» – просияла девушка. «Да это же видно невооружённым взглядом. Я очень надеюсь, что ты поможешь ему измениться, а даже если и нет, добьюсь, чтобы нам разрешили быть вместе». «Ликия, я никогда не думала, что ты такая решительная девушка. Обняла я её. Это потому, что речь идёт о моём счастье». «Сара из рода Серебряных». Жена главного стража, Роя из рода Алмазных, может пройти к оракулу. Вызвал меня преподаватель, отвечающий за выпускников. Еле сдерживая волнение, подошла к массивной двери, из которой пару минут назад уже вышел один студент. Он держал диплом в руках и широко улыбался. Потянула на себя ручку и зашла внутрь. Стражи остались снаружи. В комнате оракула все сверкало и переливалось синим и фиолетовым цветами. У меня даже немного зарябило в глазах от мельтешения цветных огоньков. Огляделась, из мебели один стол. Неожиданно из стены выдвинулась панель со светящимся шаром. «Оракул», — поняла я. «Покажи, над чем трудилась и какое окончательное знание хочешь получить». Засветилась разноцветная надпись над шаром. На ватных ногах подошла к столу и трясущимися руками достала из коробки, принесенной с собой, семь компонентов, способных в своем единении помочь застрявшим вернуться. Аккуратно поместила их в банку, затем вынула шприц с кровью Джахи и капнула ее немного сверху. Повторилась та же реакция, что мы наблюдали в доме Ларка. Шесть компонентов соединились, седьмая частица осталась обособленной Мне не хватает окончательного знания. Я не знаю, как присоединить оставшийся компонент. Оракул молчал несколько минут. Растревожилась, что сделала что-то не так. Но нет, над шаром стали всплывать буквы, сложившись в надпись. Оставшийся компонент – кровь волка-оборотня. Я получила ответ и выдохнула с облегчением. Теперь я знаю, что делать. Сара из рода Серебряных. «Жена главного стража, Роя из рода алмазных. Получите диплом». Засверкала новая надпись. Панель с оракулом задвинулась обратно в стену, уступив место выдвижному ящичку. В нем лежал мой диплом об окончании академии. Забрав диплом и уже подойдя к двери, обернулась. «Спасибо», – прошептала я. «Удачи!» – всплыла надпись прямо передо мной. В медицинском отсеке крепости собралось достаточно много народу. Все хотели посмотреть процесс возвращения застрявшего в форму человека. Кажется, в неудачу никто не верил. Кроме меня. Руки тряслись, а каждая частичка моего тела была напряжена. «Сара, расслабься. У тебя все получится», — подбодрил меня Рой. «Оракул не дает окончательного знания, если что-то сделано не так. Сара, мы все верим в успех», — поддержал отец. Ларк тоже был здесь. Он приехал с моим папой, Талулой и Ликией. «Должен своими глазами увидеть, что такое возможно!» Улыбнулся старик. «Рада, что ты приехал!» Обняла я его. «Тира, начнем с твоего сына!» Предложил Рой провидиться. Тира закрыла глаза, видимо, рассматривая возможности. Слегка улыбнулась и кивнула. Ее поведение сильно меня ободрило, и я перестала трястись. Ее сын со смешными лопоухими ушами сел на специально приготовленный стул. смиг я сделаю укол в правое предплечье. Предполагаю, что будет жечь. Но если хочешь стать человеком, придется потерпеть». Сын Тиро согласно кивнул, напомнив этим жестом свою мать. «Я достала из большого контейнера один из шприцев заранее наполненным составом». Оракул сказал правду, добавленная в состав «кровь волка-оборотня» Соединяла все компоненты в единое целое. Осталось только проверить, подействует ли на живом застрявшем. Вколола иголку в толстую шкуру Смика до упора. Позади него в целях безопасности встали стражи с сетью. Первые минуты ничего не происходило. А затем… Смик замертво рухнул на пол. «Не может быть!» – наклонилась я над телом застрявшего. «Сара, тебе лучше отойти!» – услышала голос провидицы. Я боялась взглянуть на нее. Зачем она согласилась, чтобы ее сын стал первым? А я глупая и самонадеянная девчонка, с верой в окончательное знание. Почему вообще вообразила, что смогу спасти застрявших? Сильные руки подняли меня с пола. Сара, Смик не умер. Тира права. Надо отойти от него, потому что парень может причинить неосознанный вред, пока будет выходить из застрявшего состояния. Не умер? Но он не дышит. Я чую, он жив. Давай просто немного подождем. Отнес Рой меня подальше от лежащего Смика. Мне казалось, что своим взглядом я прожигаю в лежащем на полу молодом мужчине дыру. Так мне хотелось, чтобы он хотя бы пошевелился. Смик не просто пошевелился, а невообразимым рывком вскочил на ноги, метнулся к выходу, но путь ему преградили волки. Он заметался по свободному пространству помещения, широко раскидывая руки, морщась от неприятных ощущений. Потом замер. Обвел всех испуганным взглядом и... Стал чесаться. «Ларк, что мы с тобой изобрели?» Шепотом спросила своего друга. «Может быть, средство, вызывающее чесотку?» Не поняла я, шутит он или всерьез. Тем временем многие с Мика подкосились, и он упал на четвереньки, отряхиваясь, словно зверь. «Смотрите!» — закричала Ликия. — У него отваливается шерсть. И действительно, на пол клочьями летела бурая шерсть. У нас на глазах смиг терял облик зверя. Все отчетливее проступал человек. Слетела шерсть, обломались острые ногти, тело как будто уменьшилось. — Сыночек! — бросилась к нему Тира, когда преображение завершилось. «Отвернись — Отвернись! — потребовала Талула у дочери. Я улыбнулась, послушно отвернувшейся Ликия от совершенно обнаженного Смика. В этот день Самая сделала только еще один укол – Джахи. Остальных застрявших освободят уже врачи из крепости и присланные королем из дворца. Джахи перевоплотился так же, как и Смик. С разницей только в том, что он не метался по помещению, а застыл на одном месте, в таком состоянии переживая сильное жжение. Ликия не стала отворачиваться – как не дергала ее мать, а покрывалась румянцем, зачарованно пялилась на нового джахи. Я снова человек. У меня обычные руки, ноги. И нет никаких колтунов. Речь восстановилась не сразу. Даже не думал, что говорить может быть так сложно. Но первое, что я спросил, когда начал разговаривать. «Ликия, ты выйдешь за меня замуж?» «Да, да», бросилась девушка мне на шею. Конечно, до самой женитьбы придется ждать еще два года, когда провидица объявит благоприятное время. Но что-то подсказывает мне, что пролетят они быстро. «Джахи, а за что ты избил одного из застрявших?» – как-то спросила меня Ликия. «Об этом было написано в твоем досье. Несколько лет назад в крепость приезжала провидица. Вспомнил я. После ее приезда один из застрявших словно обезумел». Метался по казарме, размахивая руками. А ночью он повесился на простыне. Я увидел и успел снять его. Он разозлился на меня, стал выхватывать простыню. Тогда я его избил. И это помогло. Застрявшего унесли в медицинский блок. Пока он там лежал, видимо, успокоился. Больше не пытался накладывать на себя руки. Позже я узнал, что это сын провидицы. «Сын Тиры?» – изумилась ликия. «Почему ты так удивляешься?» Ты же знала, что он был среди застрявших. Я не знала, что именно его ты избил. Получается, что ты его спас, тем самым породив целую цепочку событий. Что ты имеешь в виду?» Заинтересовался я. Понимаешь, Сара рассказывала мне, что Тира не выдала ее маскировку на королевских смотринах королю только потому, что увидела возможность спасения ее сына, в случае, если Сара станет женой Роя. Если бы сын провидицы был мертв, Она всё рассказала бы королю, а зная любовь короля к блондинкам, он непременно женился бы на Саре. А если бы он женился на Саре, то моя сестра никогда не закончила бы академию и не получила окончательного знания. Понял я. Да, застрявших никто бы не освободил, и мы бы никогда не встретились с тобой, любовь моя. Притянул я девушку к себе. Как тут не поверить в судьбу? Крепко прижалась ко мне Ликея. А в один из неносных дней Когда непогода способствовала домашнему времяпровождению, наш слуга Лэмик доложил. «Милорд, внизу ждет девушка!» Я отложил чертежи, которые просил посмотреть отец, и спустился в холл замка. Там стояла ликея и разговаривала она с Катриной. «Все такая же красивая, даже лучше». Девичья красота переросла в более сочную, женскую. Но глаза стали другими, цепкими, циничными взгляд прожженной девицы подумалось мне хотя никогда этих самых проженных девиц не видел джахи протянула ко мне руки Катрина она оттолкнула ликию и поспешила ко мне не успел увернуться от ее объятий а когда отодрал от себя, себялекие в холле уже не было джахи родной я так рада тебя видеть правда усмехнулся я конечно я все эти годы думала о тебе знаешь Катрина Я тоже все эти годы думал о тебе. Я знала, знала, что ты не сможешь меня забыть. Попыталась вновь повиснуть на мне Катрина. Разве я могу забыть ту, из-за которой на семь лет стал застрявшим? Ну не сердись, Джахи, ты ведь тоже виноват. Забыл принять вовремя препарат и впал в ярость за глупого пса. Это ты, глупая Катрина, уезжай обратно. Ты что, прогоняешь меня? А что ты думала, я тебе обрадуюсь, и у нас все будет как прежде? Я на это надеялась? Зря. Взял я ее под локоть и выпроводил за дверь. А сам побежал искать Ликию. «Сара, тебе не тяжело?» Спросила меня Милана. «Нет, мальчики пока не торопятся показать себе миру». Погладила я свой живот. Мы сидели в кабинете Роя в крепости, помогая разбирать бумаги для королевского архива по застрявшим. Все застрявшие обрели свой человечий облик и вернулись в родные дома. Саму крепость король предлагает преобразовать в тренировочную базу для обычных людей, проходящих военную службу, и для волков-стражей. «Дамы, обедать!» – позвал нас, заглянувший в кабинет Крис. В столовой ко мне подсел Джахи. Брат был так рад, что у него теперь нормальные руки, а не что-то среднее между лапами и руками, что брался за любую работу, только чтобы можно было что-то лишний раз сделать руками. Вот и сегодня он приехал в крепость, чертить чертежи для ее планировки в соответствии с задумками короля. «Ну как, Ликия простила тебя за то, что обнимался с Катриной?» «Подделай я его!» «Сара, прекрати!» «Не обнимался я с ней!» Недовольно проворчал брат. «Я пожалела, что меня не было в замке, когда она приезжала. А то сама бы прогнала мерзавку. Тебя не задела эта встреча?» «Только тем, что она вообще посмела явиться после всего случившегося!» А если ты имеешь в виду сердце, то нет. Место для Катрины там нет с того дня, как умерла мама. А Ликей, у тебя все хорошо? Очень. Широко улыбнулся брат. Сара, почему ты ничего не ешь? Заметил мой муж. Что-то не хочется совсем. Еще и спину немного тянет. В Спину тянет? Внимательно посмотрела на меня Милана. Я не успела ответить. В столовую влетел знакомый мне страж Стрим. Рой, твари, их много, и они лезут в крепость с задней стороны. Волки повскакали со своих мест. «Стрим, бери с собой трех стражей и увози отсюда девушек. Джахи, ты едешь с ними», – распорядился Рой. «Сара, уходи, милая, Стрим поможет вам выбраться». Легонько коснулся он губами моего виска и, обратившись в волка, устремился к западной части крепости. «Сара, скорее!» – потянула меня за руку Милана. Я едва поспевала за ней. Малыши именно сейчас стали активно пинаться, а спина болела все сильнее. Почему твари полезли в крепость? Они же никогда раньше не подходили так близко. Удивлялся Джахи, пока мы бежали к карете. В прошлый раз мы не оставили им трупов. Видимо, совсем оголодали. Предположил Стрим. И не такие они и тупые, как мы предполагали. Подошли к крепости с той стороны, которая считается неприступной из -за чего- там и нет часовых, поэтому твари не сразу заметили. Их поучи лапы с клешнями, помогают забираться им по совершенно плоской стене. Я с облегчением забралась в карету и растянулась на мягком сиденье. Милана с джахи устроились напротив. Сара, ты как? С тревогой в голосе спросила Милана. «Тяжело», пыталась отключиться я от усиливающейся и накатывающей волнами боли. Каета резко тронулась с места, «Стрим, по дороге не проедем!» Услышала я голос одного из стражей. «Вижу, придется в объезд!» Повернул лошадей в сторону волк. «Джахи, не видишь, что там заметили стражи на дороге?» «Там несколько тварей!» Выглядывал брат в окно. «У них плохое зрение, поэтому они нас не должны увидеть!» Карету затрясло. Колеса подпрыгивали на ухабах, что добавляло к моему состоянию дополнительных неудобств. К тому же я кое-что почувствовала. «Милана!» Позвала я девушку. «Посмотри, пожалуйста. У меня, кажется, отошли воды». Милана приподняла мое платье. «Сара, так и есть. Ты можешь начать рожать в любую минуту». «Стрим!» Закричал Джахи из окошка кареты. «Нам надо срочно в больницу. Сара вот-вот родит». «Постараемся побыстрее. Держитесь. Дорога неровная. Будет сильно трясти». Подстегнул он лошадей. «Вот черт!» – услышали мы ругательства. «Откуда же их столько?» Карета сильно накренилась. Я не упала только благодаря поддержке брата. «Джахи, бери девушек! Бегите!» – закричал Стрим. Брат помог вылезти мне из кареты. «Боже мой! Это что, твари?» Севшим голосом прохрипела Милана. В непосредственной близости от кареты стояли жуткие, паукообразные, на шести лапах, с панцирями на спине, С шеей и головой человека. Рой и Джахи рассказывали об этих тварях, но воочию я их никогда не видела. Уходите лесной дорогой. Указал нам направление стрим. Она выведет к стенам ближнего города. Мы бросились бежать, а четыре волка остались прикрывать нас. Позади раздался жуткий треск. Обернулась. Это проломилась крыша кареты под давлением двух прыгнувших на нее тварей. Если они такие тяжелые, что способны проломить карету, как вообще возможно с ними сражаться?» Промелькнула в сознании страшная мысль, параллельно фиксируя волка в прыжке, захватывающего передними лапами одну из тварей за панцирь. «Сара, поторопись!» – тянул меня Джахи. Впереди, спотыкаясь о корне деревьев, бежала Милана. Мое платье цеплялось за ветки кустов. Сквозь тонкую подошву туфелек ощущались все камешки и шишки на которые я наступала. В Баку нещадно колола. И хотя мне никто не объяснял и опыта у меня не было, сразу сообразила, что начались схватки. Через несколько минут поняв, что больше не выдержу, отпустила руку брата и повалилась на землю. «Сара, нет, не сейчас!» Опустился Джахи на колени. Он попытался взять меня на руки. Но в моем положении поднять меня смог бы только волк. Милана присела рядом. Я еще никогда не видела ее такой собранной. Обычно Милана витала в каком-то своем мире. Джахи, твоя сестра рожает. Отойди, я приму роды. В этот момент, с той стороны, откуда мы бежали, показалась тварь. Джахи выхватил нож и побежал ей навстречу. Сара, дыши. Когда скажу, начинай тужиться. Ты разве принимала роды у людей? Попыталась пошутить я. Только у укос и коров но, думаю, процесс не сильно отличается. «Тушься!» – скомандовала она. Я напряглась, но ребенок не выходил, зато скрутила боль в пояснице. «Сара, выдохни! Надо переждать схватку!» Кривившись от боли, как сквозь туман, я видела бледное, сосредоточенное лицо Миланы и Джахи, одолевшего одну тварь. Он проткнул ее ножом в шею, по самую рукоятку. Не смог выдернуть застрявший нож, и со второй тварью сражался уже голыми руками. Брат не мог ее одолеть, он был уже весь в крови. Тварь замахнулась на него клешней, но ее снес еще один паукообразный, который достаточно быстро передвигался в нашу с Миланой сторону. Милана загородила меня собой, а Джахи, пользуясь тем, что одна тварь лежит на спине и не может перевернуться, подхватил валявшуюся палку и бросил ее в ту, что подбиралась к нам. Закричала, помогая себе тем самым разродиться. Мокрая от пота в испачканной и разорванной одежде, обессилевшая, я едва соображала. Палка, брошенная Джахина, несколько секунд задержала тварь. Этих секунд хватило двум волкам, выскочившим на лесную тропу. Я видела блеск белых камней в ушах. — Сара, мальчик! Первый мальчик родился! — держала Милана на руках малыша. Сквозь жуткий хруст ломаемых конечностей — Слышался плач новорожденного. Я плакала, размазывая слезы на грязном лице. «Сара, рано расслабляться!» Накинулась на меня Милана. «Ты еще не всех родила!» «Милана, я больше не могу!» «Я чувствую, что второй малыш еще не готов!» «Хорошо, сейчас ребенка заберет новоиспеченный отец, и я осмотрю тебя!» На дорожку выбегали все новые волки. Порадовалась, увидев среди них стрима. Значит, выдержал бой у кареты. К нам подошли Рой с Крисом, уже в обличии людей. Никогда еще не видела столько нежности в глазах мужа. Прежде чем взять ребенка из рук Миланы, он наклонился и осторожно меня обнял. «Рой, он уже сейчас похож на тебя!» С удивлением констатировала Милана. «Точно!» – подтвердил Крис. «Прямо маленькая копия!» «Ну, давай знакомиться, маленький незнакомец!» Взял Рой сына в свои большие руки. Милана склонилась надо мной. Обтерла, осмотрела, пощупала живот. «Ребеночек шевелится, сердце хорошо прослушивается. Но, кажется, ты права. Он пока не собирается вслед за братом». Я так устала, что не могла ни шевелиться, ни говорить. Впадая то ли в сон, то ли в беспамятство, почувствовала лишь, что меня подняли с земли руки любимого мужчины. Очнулась от сильной схватки, скрутившей меня. Открыла глаза машинально схватившись руками за живот. «Сара, звать врача!» Подскочил ко мне Рой. Схватка отступила, и я покачала головой. Оглядевшись, поняла, что мы в медицинском отсеке Королевского дворца. Я привез тебя сюда, так как тут лучшие врачи, и к тому же Тира рядом. А малыш? Рой чуть отошел в сторону, и я увидела люльку. В ней мирно посапывал наш мальчик. Врач говорит, что от стресса у тебя пропало молоко. Я даю ему специальную смесь. Рой говорил о малыше с каким-то новым оттенком в голосе. Сара, знаешь, это какое-то чудо. Не думал, что младенец может перевернуть весь мир. Я чувствую себя странно, когда беру его на руки. Я очень боюсь, что с ним может что-нибудь случиться. С трудом приподнялась. Хотела подойти к люльке. Сара, врач и тира Не разрешили тебе пока вставать. Я дам тебе его, как только он проснется. Сколько я проспала? Около десяти часов. И это хорошо. Тебе понадобятся силы, когда брат Гельта соберется явиться миру. Гельт? Моя мама предложила это имя. Мне понравилось. Но если тебе не нравится... Нет-нет, очень нравится. И, полагаю, имя второму ребенку придумала мама Вельта? Улыбнулась я немного через силу так как на меня накатила жуткая слабость. Да, она просит назвать его Троем. Говорит, Вельд хотел назвать так своего сына, если тот у него когда-нибудь появится. Ну что ж, значит, Гельд и Трой. Я услышала, что вы разговариваете. Зашла к нам Милана. «Ох, Сара, какая ты бледная!» – воскликнула девушка шепотом, чтобы не разбудить гельта Чувствовала я себя ужасно. К горлу подкатывала тошнота, с моего лба Милана вытирала бисеринки пота. «Сара?» – заволновался Рой. Я же выгнулась от боли, и с этой минуты для меня наступил ад. Трое суток боль не отпускала меня. Я не могла есть, пить, спать. Искусала в кровь губы, слышала плач сыночка, улавливала присутствие других людей, плохо соображала, о чем они говорят, мечтая о смерти. Не имея сил терпеть такую боль. Тира, но ведь можно хоть что-нибудь сделать. Слышала я Роя, который все время находился рядом со мной. Рой, волчонка всегда тяжело рожать, а у Сары их сразу два. Это большая редкость и, к сожалению, большой труд для матери. Неужели нельзя как-то помочь ей? Нет, она должна справиться сама. При рождении волков нельзя использовать никаких облегчающих средств. Иначе и мать, и дитя могут умереть. Не знаю, в какой день я это слышала. В моей голове все смешалось. Помню, приходили Джахи с Ликией. Джахи был весь забинтован после схватки с паукообразными. А Ликия, при виде меня, не смогла скрыть испуга. Были у меня мама Роя и Вельта, наперебой рассказывающие о том, как маленький Гельт хорошо кушает, сладко спит и скучает по мамочке. Я пыталась улыбаться но, судя по жалостливым лицам женщин, мне это плохо удавалось. Рой нервничал, пытался напоить меня водой, которую я расплескивала на кровать, аккуратно обтирал меня влажной губкой, расчесывал волосы, одевал на меня свежую рубашку. Даже после своей смерти ты решил помучить ее. Как-то в сердцах воскликнул Рой. Я поняла, что говорит он о Велььте. На четвертые сутки обессиенная, измученная, Я всё же заснула, разметавшись на широкой кровати. И в какой-то момент мне приснился Вильд. Сара, прости меня, сказал он. И спасибо тебе за сына. Я резко открыла глаза. Что, Сара, что, милая? Тут же вскочил мой муж с кресла, пододвинутого к моей постели. Рой, малыш готов появиться на свет, улыбнулась я ему. Я уже быстро, легко, без излишней боли. Родила маленького мальчика, которого будут любить ничуть не меньше, чем его брата. Мира Форст. Королевские псы. Читала Ольга Ковхута.